Глава 23. Незабываемый вечер, который превращается в кровопролитие и Скверно, все очень скверно. Скверно для той падали, что это устроило. Испоганить такой замечательный вечер, да еще в мою честь. Прикончу каждого виновного ублюдка своими руками решили отравить Реанорца такой чушью, кретины. Гниете вам всем на полях сражения Ркуимы. Бесконтрольный эфир уничтожит эту дрянь ещё на подходе. Он никогда не позволит существовать какому-то постороннему мусору в моем организме. Эфир весьма капризен. Но что делать с Ритой? Насколько опасен яд? Трепещёт Ракуима. Как дерьмово быть злобаком. Пришлось даже внимательно и не взначай глядеться по сторонам. Я смотрю всех присутствующих. И мои от созерцания различных фактов только укрепились. Что ж, это не дело Рукустиновых. В их словах и поведении нет лжи совсем. Георгий с семьёй веселится, моя иррагация и язва всё так же продолжают свою зрительную войнушку. Даже Боря Хитрый лис расслаблен и о чём-то беседует со Славой. Нет, ноги растут из другого места. Что-то не сходится. Хотя времени нет и мне, как и в большинстве случаев, придётся импровизировать, но людей надо предупредить. Тогда позвольте сказать пару слов, попросил я, встав со стула и оглядев каждого по отдельности. За столом разом образовалась тишина. Хотел бы поблагодарить всех причастных к этому мероприятию. Поверьте, по до глубины души. Будешь должен, фыркнула беззлобно Мария, под смужки семьи скрывая улыбку. Георгий Семёнович, обращаюсь лично к вам. Как бы не хотелось сделать театральную паузу, но она образовалась сама по себе. Так уж вышло, что с рождения у меня хороший слух и отличное обоняние. И прямо сейчас кто-то умирает на территории вашей усадьбы, а также, похоже, в вино что-то подмешали, продолжил я, прокручивая в пальцах фужер. У нас проблемы. Но если вы мне верите, то ведите себя как обычно. Не думаю, что нас будут убивать прямо сейчас. Ведь не так-то просто справиться с ротаем. И скорее всего, наши незваные гости хотят заняться какой-то манипуляцией. И нет, Боря, слава, не надо на меня так смотреть. Это не моих рук дело. Что ты несёшь? взбрыкнула Мария в своей излюбленной манере. Она схватилась за телефон, но почти сразу поникла. «Ой, сигнала нет, заключила она с лёгкой паникой, глядя на отца как, в принципе, все присутствующие. Каждое слово был как удар ломом по голове, и в завершении все мои теорады Устинов уже стоял на ногах, со взбесившимся взглядом тевтонского жеребца. "Неужели катков?" процедил сквозь плотно сжатый зуб Георгий. "Понятия не имею", покачал я головой. "Но лучше устроить сюрприз нашим гостям, неожиданный сюрприз. Ведь мы не знаем, сколько их" Я не хочу, чтобы кто-то из вашей семьи пострадал. Доверьтесь мне и ведите себя, как ни в чём не бывало. Если сможете. Ведь неизвестно, как подействует эта дрянь. Риск, но риск оправданный. Но вслух решил подобного не говорить. Вот только гнев Устинова вот-вот, гляди, прямо сейчас превратится в извергающийся вулкан, а его жёны хоть и сильно нервничали, но вели себя достойно, как и Боря, у которого туда-сюда бегал хмурый взгляд. Похоже, тот хаотично что-то прокручивал в голове. "Ничего не бойся", шепнула я на ухо Рите, в глубине глаз которой заметил лёгкую тревогу. "Я рядом, скоро всё закончится". "Хорошо", прошептала Ригаца, расслабляясь, одаривая меня слабой улыбкой. "Что ты предлага- Вдруг спохватился слава, но договорить он так не успел. Его перебело глушительный звук выломанный с корнями двери. А в их проёме показался силуэт, до да более знакомого человека, который был покрыт слабо оранжевой дымкой. Моё почтение главе клана Гамбит. Насмешливо выплюнул Евгений, делая несколько шагов по залу. Так вот, откуда росли ноги. Что ж, теперь всё стало на свои места. Женя, ты что вытворяешь? зло прошептала Язва, поднимаясь из-за стола. Мы с тобой уже всё обговорили. Пошёл прочь. Захлопни свою балдивую пасть, несносная сука, рявкнуло чего девушка в ужасе отшатнулась. Скажи спасибо, что не вырубишься, как остальные. А далее стало происходить всё со скоростью света. И первым пронело Борислава. Похоже, сказалось больное сердце. Прямо у меня на глазах здоровяк глупо замахал головой подобно зубру, отмахивающемуся от мох, а глаза его медленно стали закатываться. И не удержав равновесие, тот повалился вместе со стулом на ковёр. Следующими жертвами оказались Зоя, Нина и Рита. Последнюю я быстро подхватил, чтобы та случайно не поранилась. Они подобно боря отключились прямо за столом. После выбыл слава. Парень по неаккуратности приземлился лицом в салат, и по недовольной гримасе скорее всего, попытался огреть словесными проклятиями незваного вторженца. В сознании ещё были лишь я, испуганная Маша и Самустин который внимательным, но гневным взглядом наблюдал за всем, что творилось у него на глазах. Стоикий мужик. Надо много силы, чтобы довериться такому, как я. Что ж, не переживай, я не дам усомниться твоему доверию». Прямо как в аптеке. Спят как младенцы. рассмеялся довольно рыков. Жаль, Наратаев не действует. Спят? Это усыпляющее? Отлично. Пришлось даже слегка выдохнуть от такого осознания. Всё же я оказался прав и ещё не выжил из ума. Разрази меня трижды бездна. На какие жертвы и безрассудству приходится идти гордому сыну Рианоры? Надеюсь, отец, мать и сестра не видят этого унижения. Ладно. Сладкая месть дорогого стоит. Но этой собачонке я позже устрою кастрацию деревянными джадами, клянусь бездной. Напоследок я лишь подмигнул весело Устинову и бросил страдальческую удивлённую гримасу в сторону Жени, а после театрально, но удобно, повалился на мягкий ковёр, чтобы в полглаза видеть всё происходящее перед собой и у входа. Мелкий сучёнок, лежи отдыхай пока мест. позже с тобой разберусь, мечтает дальше маленький и глупый человечек. Ты мне не понравился с первой нашей встречи, сплюнул тот с явным довольством в мою сторону, а после перевёл взгляд на Устинова. Смотрю, вам нечего сказать? Неужели язык проглотили? Стало насмехаться эта ручная собачонка. Нет, просто думаю, каким образом лучше сквернить твой труп, чтобы получить от этого действия массу удовольствия. Цыдя каждое слово кровожадно произнес Устинов, делая пару шагов из-за стола. Но ответом ему был только раскатистый смех рыкова. Вы ведь не думаете, что я пришёл сюда один. О, нет. Я привёл для вас достойного соперника. Но не успел тот договорить, как вновь послышались множественные шаги и стук деревянной трости. Здравствуй, Жора. Давно не виделись. Ид усмехнулся полностью седовласый старик, облачённый в тёмную одежду, опираясь на ту самую трость. Отросточка непростая, со скрытым клинком. Ох, безно. Как же мне всё-таки везёт на клановые перевороты. Прямо удивительно. Александр Бережанов почтил на своим присутствием ещё один духовный ратайному рианорской голову. По крайней мере, теперь всё стало на свои места. Так даже лучше. Все действующие лица в сборе. Но это было не всё. За стариком следовали ещё группа воителей во главе с таким же осянином и уже знакомым мне прощёлги Андреем Бережановым. Значит, шестеро плюс этот во главе, Женя Прощелыга, живой и на воле. Теперь девять и один ротай. хорошо, эта собачонка Рыков постаралась, хвалю». Зависть даже чуть берёт. Правильно, что не стали ввязываться в битву сразу. Теперь бы подгадать момент. К тому же эта группа тащила с собой избитое и заплывшая кровью тело Коткова, который еле шевелился. Но я успел заметить, как он бросил полной вины отчаяния взгляд в сторону главы клана Гамбит. "Прости, Жора", выдавил тот, из себя, откнувшись обессиленно головой в пол. "Так это ты, старая степная крыса, всё устроила", выплюнул Устинов, отводя взгляд от Каткова и переводя его на Бережанова. "Надо же, а я уж думал, тебя третий тайный отдел на куске режет". «За все твои делишки. Никто не святой, Жора, никто. отчеканил Бережанов с улыбкой. И ты в том числе. Я не убиваю детей и не целую в задницу древние кланы за горсточку риса и монументала. Ядкасколяся Георгий. Ты сам виноват случившимся. слышал, что твою семейку все таки достали. Вот так неприятность, да? Похоже, последние слова достигли цели. И Бережанов слабо дёрнулся, как от слабого разряда током. А морщинистое лицо исказило гримаса ненависти. Скажи честно, Жора, сдерживая злость, начал старик. Твоих рук дело, да? У меня нет доказательств, но я нутром чую, что это сделал ты. Кто? зарычал раздражённо он, а из тела стало сочиться слабо-оранжевая сила духа. Кто тебе нашептал? Кто это крыса? Об этом деле знали единицы. Понятия не имею, отрезал громко Устинов. Но если бы знал, то первым и лично рассоловал бы причастного. А вот этого не надо, Георгий Семёнович, я строго по женщинам. А ведь язва молодец. Ничего не рассказала этой глупой собачонке обо мне. Не совсем она дура. Границы ведит и клан не подставила. Да и сам Женя не слишком догадлив, хотя мог сложить два и 2 ещё вчера. Глупый маленький человечек. Ты всегда был таким, Жора. Тебе неоднократно предлагали избрать другой путь, но ты ведь слишком честен, хохотал Хидобережанов. Покойте всех, скомандовал он, указывая на бессознательные тела. Э, ну, стоять чем? заорал громогласно Георгий. Ярко-красная аура ротая застроилась по всему его телу. Что ещё сделайте к моим родным? И все сдохнете. Забирай свою шваль под заборную и катись отсюда. Многие на миг испуганно замешкались и стали коситься в сторону Бережанова, но тот лишь со слабой улыбкой взирал за демонстрацией силы Устинова. Хватит, Жора, успокойся. Твоя семья теперь у нас. Рыпнешься, я начну с твоих жён. Всех разом не остановишь, ласково проговорил Александр, скнув тройсти в Зою, так как стоял совсем рядом с ней. Так что сдайся, никто не пострадает. Женя быстро сыграет в адипку с Марией. Тычок трости последовал уже вставшей бледной язву. «И ты передашь ему место главы клана. То есть тебе степная тварь. Сердито сплюнул Ротай, но что либо поделать пока не мог. Что то Я буду лишь изредка приглядывать за ним, отмахнулся радостно старик. Надо ведь как-то восстанавливать утраченное. Женя, как как ты можешь? неверяще прошептала Маша, дрожа от страха и осознания всего происходящего. Мы ведь всё обсудили. «Захлопни свою пасть по тоскуха, прорычал он, направляя шаг за шагом к девушке. Ты считаешь себя настолько прекрасной? Нет, ты просто идиотка. Ты пешка, которую не жалко выкинуть. Я лишь хотел насолить своему роду, который выкинул меня подобно мусору. И ты своим кланом попалась как нельзя кстати. Говоришь, обсудили? Ты как последняя шелюха променяла меня на того наглого сопляка. Приглянулся он тебе неожиданно, видишь ли. Кто-нибудь, притащите этого щенка сюда. Скомандовал вдруг он, не дойдя всего пары шагов до язвы, и возвращаясь обратно. Устинов дёрнулся, было мне на помощь, но я лишь коротко ему отсулитовал, сложенными за спиной пальцами, что всё в порядке. Это ведь мой шанс. Сразу же меня грубо схватили за руки и потащили гуще наших вторженцев. А после, как мешок с картошкой бросили к ногам, как я понял Женя. А дальше началось самое приятное. Ботинок собачонки прошёлся мне по ребрам. Как тебе, Машенька, а? Этот щенок тебе до сих пор нравится? Истерил на всю катушку Женя, продолжая насели над моими ребрами. Хватит, он ведь не виноват. Я сама решила с тобой порвать, испуганно шептала девушка. Это было моё решение, ведь ты ещё та тварь, вдруг громко с отвращением заключила та. Ай да умница, молодец, нельзя просто так отдаваться врагу. Да и кажется, за прошедшие сутки я многое пропустил. Я звал шело из за моей персоны. а после мне с вопиющей наглостью поставили грязную стопу обуви прямо на голову. Обидно. Не ври, ты порвала со мной из-за его появления из подачи своего дерзкого папаши! Да него ты меня так не называла, припечатал резко он, вновь возвращаясь к заню меня любимого. Всё, сука, молись всем известным богам. Такого позора я тебе не спущу. Плевать я хотел на ваш клановый переворот. Всех ублюдков перережу. Но тут, как нельзя, кстати, петухом разразился сынок Бережанова. отец это ведь тот урод. Из-за него тогда всё провалилось в клубе! Он убил мою охрану. Если бы не этот пацан, то у меня тогда многое получилось. И очередной удар. но уже сынка Бережанова, опрокинул меня лицом вниз. Да так, что мои руки также оказались подо мной. А вот за это спасибо. Сдохнешь последним или нет, но вы сами подписали себе смертный приговор. Обрадовался в душе я, нащупывая подкладки с метательные иглами, ведь не просто так запросил именно этот комплект одежды. Я ведь не сумасшедший, чтобы ходить без оружия. Затем я аккуратно наполовину приоткрыл левый глаз, который сразу же встретился с холодным и напряжённым взглядом Устинова. И как мог я донёс до него слабым морганием, что осталось совсем немного. О, пап! Вдруг обрадовался Андрей Бережанов, оставив мою тушку в покое. Но вот его тон мне почему-то не понравился. А вот осочка неплоха. Можно я оставлю её себе? И затем свой взгляд устремил на Риту. А для меня это было последней каплей. Ни одна шуваль не смеет трогать мою собственность. «Плевать на остальных, главное пока не тронью стеновых, отмахнулся от сына Бережанов. Ну что, Жора, мы договорились? <п fez> на договорить он не успел, потому как его разъярённый и наполненный болью рык разнёсся по всему залу, доставляя мне просто умопомрачительное блаженство. И тот наконец опустил свою костлявую морду вниз на собственную кровоточащую лодыжку, который насквозь пронзила моя игла. Ещё пять листов устремились к своим новым жертвам, требуя наказать весь этот чедушный сброд. Вот что значит эффект неожиданности. Нет, старый пентюх, не договорились. Без пяти минут трупы места на кладбище. Неприятно, не правда ли? Осклабился как можно шире я. «И ты не на того смотришь, кретин. Твой противник не я, старый ты обезьяна.